— Это ничего, гадость рыба, грош цена, а между тем икра — удивление. Распороть ей брюхо, выпустить от те до икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и... — Приедите, насладимся! — Человек прекраснейший, служит оценщиком в судной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет.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 «Поехали!» Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира на прокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, госпожа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза. «Генерал?» — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто и кланясь. «Очень приятно, ваше превосходительство! Но какие неосанистые, завалященькие!» Никакой строгости в виде и даже еполетов нету. А? Но все равно, не ворочаться же, какого бог дал. Так и быть, пожалуйте, ваше превосходительство, слава богу, хоть орденов много. Контрадмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал. Тут его взором представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками. За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, Сколько предвкушения предстоящих брачных наслаждений! Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола. «Контр -адмирал Риванов -Караулов — Контр-адмирал Реванов-Караулов! — крикнул Андрюша. Гости поглядели из-под лобья новошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись позвольте представить ваше превосходительство новобрачный и поминон савич любимский супругую иван иванович ять служащий на телеграфе иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий спиридонч дымба федор якоевич Наполеонов и прочий Садитесь, с вашства контрадмирал покачнулся сел и тотчас же придвинул к себе селедку — Как вы его отрапортовали? — обратилась шепотом хозяйка кандрюши подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. — Я просила генерала, а не этого, как его, контр-конор... контрадмирала. Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна, поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контрадмирал соответствует действительному статскому советнику. Разница только в ведомствах. Суть же один черт. Одна цена. «Да, — Да-да, — подтвердил Наполеонов, — это верно. Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цемлянского. — Кушите вашество. Извините только, пожалуйста, у себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто. — начал контр-адмирал после продолжительного молчания. — В старину люди всегда жили просто и были довольны. Я человек, который в чинах, и то живу просто. — Вы давно в отставке, вашество? — С 1865 года. В старину все просто было. Но... Адмирал сказал «но», перевел дух, и в это время увидел молодого гордымарина сидевшего против него. «Вы того, во флоте стало быть?» — спросил он. «Точно так, вашество?» «Ага, так. Чай теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было. Белотелые все пошли пушистые. Впрочем, флотская служба всегда была трудная. Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия. В пехоте ничего умственного нет, там даже и мужику понятно как и что, а вот у нас с вами, молодой человек, нет, шутишь, у нас с вами есть над чем задумываться. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное э, недоумение, например, «марсовый квантом на фок и грот». Что это значит? Это значит, что которые представлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на Марсах, иначе надо командовать салинговые квантом. Тут уж другой смысл. А, тонкость, что твоя математика. А вот ежели, идучи полным ветром, дай бог память, на брамселе и бомб тут марсовый которые назначены для отдачи марселя и бомб что есть духу бегут с марсов на салинге и бомб саленги потом да и бог память расходятся пареем» и раскрепляют означенные паруса. А в это время, понимаете, в это самое время люди, которые внизу становятся на брамы бомбрашкоты, фалы и брасы, за здоровье дост уважаемых гостей, провозгласил жених. да перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь. Мало ли разных команд да вот хоть бы эту взять дай и бог память брам и бом брам шкоты тянуть фалы поднимай хорошо с но что это значит и какой здесь смысл очень просто тянут знаете ли брам и бом брам шкоты и поднимают фалы все вдруг Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, в это время, глядя по надобности, потравливают брас из сих парусов. А когда уж стало быть шкоты натянуты, и все фалы до места подняты, то брам и бом-брам-барсы вытягиваются и рей бросопятся соответственно направлению ветра. — Дядюшка, — шипнул Андрюша. — Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и скучно. — Постой! Я рад, что молодого человека встретил. — Молодой человек! Я всегда желал и желаю, от души желаю. Дай бог, мне приятно, да А вот... — Ежели корабль лежит бей винт правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? — Очень просто, дай бог память. Всех наверх через форт-де-винт поворачивать. — Ведь так? А —— -а -а. Будет дядюшка, — шепнул Андрюша. Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой, и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем, по его милости, не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иванович Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цемлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал. В сегодняшний, так сказать, день, э, в который мы, собравшись для чествования нашего любимого, да перебил его адмирал. И ведь все это надо понимать. Например, дай бог память, бей фунты и топинанты раздернуть, бахштаги с правой за Марс! — Мы люди темные, ваше предсходительство, — сказал хозяйка. — Ничего этого самого не понимаем. А вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее вы не понимаете, потому что термины. Конечно, а молодой человек понимает, да, старину с ним вспомнил, а ведь приятно, молодой человек. Плывешь себе по морю, горе не знаючи. И адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом. Например, дай бог память. Кливер поднимай, пошел брасов и грота галсы садить. Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал. Тут сейчас поднимают кливерфалы, бросопят грот Марсель и прочие. Что над донным паруса бейдер винт, а потом садят до места фока и грот тянут шкоты и выбирают булиня, Пла-па-па-ра-д. ра -т. Генерала, безобразите, — вспыхнула хозяйка. — Постыдились бы на старости лет. Мы вам не за то деньги платили, чтобы вы безобразили. — Какие деньги? — выторчил глаза контр-адмирал. — Известно, какие. Небось уж получили через Андрея Ильича четвертную. А вам, Андрей Ильич, грех. Мы вас не просили такого нанимать. Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку и все понял. Предрассудок патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости. В один миг слетел с него хмель. Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел. Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.